Эрик Фрэнк Рассел Единственное решение Он был один во тьме и никого больше. Ни голоса, ни шепота, ни прикосновения руки, ни тепла другого сердца. Кромешный мрак, одиночество. Навечное заточение во тьму, молчание и безучастность. Кара. Тюрьма без приговора, наказание без преступления. И нет надежды на помощь и спасение извне. Нет жалости или симпатии в другой душе, в другом сердце. Нет дверей, которые можно было бы отворить. Нет замков, которые можно было бы отпереть. Нет запоров, которые можно было бы сорвать. Лишь мрачная траурная ночь, в которой ищи-не ищи, не найдешь ничего». Взмахни направо, и уткнешься в ничто. Взмахни налево, и встретишь пустоту полную и абсолютную. Ступи во тьму, словно слепец, и не будет ни пола, ни стен, ни эха шагов. Ничего способного указать путь. Лишь одно он воспринимал — себя раз единственные доступные средства и силы лежали внутри, значит, он сам должен стать инструментом своего спасения. Как? Всякая задача имеет решение. Этим постулатом живет наука. Он был настоящим ученым и потому не мог не принять вызова своим способностям. Пытками ему служили скука, одиночество, духовная и физическая стерильность» их невозможно терпеть. Простейший выход — воображение, и, сидя в смирительной рубашке, можно вырваться из материальной западни в мир собственных фантазий. Но фантазий недостаточно, они нереальны и слишком быстротечны. Свобода должна быть перманентной и истинной. Значит, Он должен превратить мечтание в строгую реальность, настолько яркую и достоверную, чтобы она существовала и самопродлевалась. И так он сидел в великой тьме и бился над задачей. Часов не было, и не было календаря, чтобы отметить длительность мысли. Не было ничего, кроме ожесточенной работы мозга и одного тезиса «Всякая задача имеет решение». Решение нашлось случайно и сулило спасение от вечной ночи. Оно обещало друзей, приключения, веселье, тепло, любовь, звуки голосов, прикосновение рук. План никак нельзя было назвать элементарным, напротив, он был невообразимо сложен, иначе быстрое возвращение в тишину, молчание в горький мрак. Адская работа. Нужно продумать миллион аспектов и проанализировать влияние друг на друга всех побочных эффектов. А потом предстояло справиться еще с одним миллионом, и еще, и еще. Он создал обширнейшую грезу, мечтание неизмеримой сложности, конкретное и воплотимое до последней точки и запятой. И там он снова будет жить но не как прежняя личность. Он собирался рассеяться на бесчисленные части, на великое множество форм и проявлений, каждая из которых должно будет бороться со своей конкретной средой. И он обострит и ожесточит борьбу до предела, наделяя свои формы невежеством, но давая способности, заставляя всему учиться заново. Он посеет вражду между ними и утвердит правила игры». Тех, кто соблюдает правила, назовут хорошими, остальных – плохими. И будут бесконечные мелкие конфликты внутри одного большого. Наступила пора перестать быть личностью как целое, а разделиться и воплотиться в бесчисленные частицы бытия. Тогда эти частицы смогут стремиться к единению и целостности. Но сперва из фантазии нужно сделать реальность – Время настало, эксперимент должен начаться. Наклонившись вперед, он устремил взгляд во тьму и произнес «Да будет свет!» И стал свет.